Что-то в Маяковске написал. Все чаще, думаю, не поставить ли лучше точку пули в своем конце. Вот-вот. Был самый тот, что называется случай. Но тогда пронесло, и опять же Дениска спас, заменив пистолет. Или Бог миловал. И теперь вроде тоже и снова спас Денис. Но его-то за что. А может... Недаром, наверное, народ говорит, что Господь забирает к себе лучших. А кое-кого предупреждает. Иногда очень серьезно. А на кого-то выходит вообще ноль внимания. Продолжай, мол, гнить, пока не развалишься. Странно, вряд ли так бывает. А что тогда бывает? Вечные вопросы без ответов. Ну, конечно, если бы не то... Дабы не это. И где-то затаился тот мерзавец, который бестрепетной рукой взорвал девчонку, зарезал другую, а теперь наверняка готовит очередную жертву своему башку. Вот он, стервец, болтается на спинке стула, на шнурке, сплетенном непонятно из какого материала, крепкого, как железо, и гибкого. Наверное... Из жил диких африканских животных местные шаманы плели. Черный каменный уродец, злой гном, пьющий чистую кровь детей. Но какая связь между этим амулетом и смертоносным оружием воинствующего вахабита? Пойми это, турецкий, и ты окажешься у истоков разгадки. Нет, с другой стороны, определенная ясность все-таки имеется — плоть до имени возможного исполнителя. Это если именно он – исполнитель, а не заказчик и киллер – в одном стакане. Что, кстати, тоже не исключено, хотя как раз подобные варианты – чрезвычайная редкость. Но все может быть. Ребятки из Глории, и в первую очередь, разумеется, Алексей Петрович Кротов попытались вычислить возможного хозяина черного амулета – человеческого урода, потерявшего себе все людское. Но что толку знать, что его фамилия, скорее всего, Грозов, и какая польза от того, что зовут его Георгием, и что он под кличкой Чума воевал в горячих точках едва ли не по всему миру. Уже известно, что он мастер мимикрии и выступает не под своей фамилии в роли успешно практикующего врача-психиатра, обладающего не только серьезными познаниями в области психологии, но и весьма следующего в оккультизме, тайной магии, колдовстве и прочей чертовщине. И в больнице, где он работал, у него была фамилия Грушев, а как его будут звать в следующий раз, Никому не известно. Вероятно, он еще и гипнотизер, применяющий в своих экспериментах экзотический африканский наркотик. Это показали судебно-медицинские экспертизы по двум эпизодам – исследованием останков террористки Майи и тела убитой девочки Насти. От покойной матери у него осталась в Москве квартира, но он в ней не живет и не появляется давно». Сдает вполне приличной семье, которая ни о чем, естественно, не догадывается и переводит плату за проживание на его счет в банке. Известно, что он был уволен из рядов советской и еще из подразделения, о котором говорить слух не положено во все времена. И ещё известно, что он жил в последние дни с двумя девочками в мастерской, в Измайлове, который он купил у старика-скульптора, уехавшего в родную деревню где-то на Рязанщине. Вот и ищут того теперь и никаких концов, хотя был известным недавним еще прошлым художником. Ищут, чтобы узнать, как на самом деле выглядит покупатель. Глаз художника — это ведь не глаз обывателя а до сих пор все описания внешности предполагаемого преступника, поступивший из разных источников, не совпадали. Более того, даже противоречили одно другому. А может, этот Грушев совсем и не Грозов, а другой кто-то, подобный ему, как и Грозов, выполнявший в африканских джунглях особые задания Коммунистической партии советского правительства. Один из тех, кто воевал потом наемником в Сербии, Приднестровье, в Абхазии, в Южной Осетии. Это только в последнее время. Кто, вполне возможно, активно служит сегодня таким же наемником и у арабских экстремистов? И нет о нем никаких определенных сведений, покуда ребятки из Глории не пройдут свой путь до конца. И никуда не денешься от того факта, что нигде ни под своим именем, ни под родной фамилией изощренный убийца не появляется. А деньги со счета Юрия Николаевича Грушева снимает в разных банкоматах. Словно дразнит. Вот он я. Поймайте. Целый район, где он чаще всего снимал деньги со своего счета, в Восточном административном округе уже обложили, но результатов никаких. Ловок, сукин сын, умен и документы имеют, которым никакая власть придраться не может. Потому что они, скорее всего, подлинные. Ведь очень серьезные службы в свое время секретность подобных кадров обеспечивали. И снова вопрос, сам ли он действует, по собственной ли, так сказать, программе, или все-таки им кто-то здорово руководит. Можно ж и таким образом использовать злую волю. Достаточно умело направить ее в нужное русло и в дальнейшем не диктовать ни в коем случае, а лишь тонко и точно подсказывать, что решение само уже давно созрело в голове убийцы, и это решение заказчиками приветствуется. И предлагается любая помощь, от финансовой до материальной, пластид, оружие и прочая экипировка смертника-шахида. Это ведь откуда-то берется, не на Черемушкинском же рынке продается из-под прилавка. Хотя по нынешним временам и такое, к сожалению, нельзя полностью исключить. Кстати, армейский пластит, предназначенный исключительно для спецопераций, запас которого нашли в той самой мастерской, этот террорист-маньяк оставил там, опередив погоню за собой ровно на один шаг. Видно, тяжело или неудобно было уносить с собой. А еще сей факт говорит о том, что запасы этой взрывчатки могут быть им восстановлены в любой нужный момент. И пластит оставил, и труп девочки, очередной своей смертницы. Почему? Скорее всего, по той причине, что та сумела, вопреки его запрету, связаться со своей бабушкой. В чем ей, ничего не подозревая, совершенно случайно помог Филипп Агеев. Вся Глория никого фактически не посвящая в свой розыск, шла по следам убийцы своего директора, уже почти рядом, не подозревая об этом, оказались, и на тебе, такой невероятный прокол. Девочка убита, убийца вместе с другой шахиткой ушел от преследователей. И теперь он либо затаится, либо ускорит акцию. Филя на памяти турецкого впервые так отчаянно ложанулся. Но то, что убийца не человек, а урод, выродок рода человеческого, сомневаться не приходилось, и вряд ли он действовал самостоятельно. Размышляя над уже известными фактами, Александр Борисович все больше приходил к выводу, что им должен кто-то руководить. Этот кто-то обеспечивает его элементарной жратвой и питьем, помогает утолять и прочие потребности организма. Пусть звучит так. Помогает транспортом. Была ведь замечена машина возле того детского дома, где погиб Денис. И кто-то же, наконец, снимает для него помещение, в которых тот прибывает и готовит малолетних самоубийц. Впрочем, насчет малолетних тут тоже еще, как сказать, молоденьких, да. Та девчонка, что погибла, унеся с собой и жизнь Дениса, была просто невысокого роста, потому и сошла за малолетку. А голос-то, помнится, у него прозвучал, как у почти взрослой девушки. Да и воля была тоже совсем неребячья. И руки достаточно сильные. Помнил же Турецкий, как рывком раскинул их в стороны, не давая замкнуться контактом на поясе. Помнил? А что теперь толку? Володя Яковлев, раскопавший уже две психиатрические клиники, откуда этот урод брал свои будущие жертвы, Утверждает, со слов, разумеется, главных врачей, что методы народной медицины, которые практиковал у них этот целитель, поражали бы своими результатами, кобы ни одно «но». Некоторые юные пациентки со сломанной психикой, употребляющие наркотики, в основном интернатские, не имеющие родителей, с которыми наиболее охотно он работал, позже, по мере выздоровления, исчезали вместе с ним объяснить их побег было невозможно. То есть нет, теперь-то все понятно. Этот тип, то есть человек с документами Грушева и наверняка с десятком других фамилий, и не Георгий Георгиевич, и даже не Юрий Николаевич, а кто-то еще, черт ногу сломит от этих подлинных документов, тщательно подбирал себя будущие жертвы, потенциальных исполнительниц его преступной воли полностью подчинял их себе, а затем распоряжался их жизнями без всякого сожаления. И самое страшное то, что они охотно и даже убежденно подчинялись ему. Психиатры говорят, что такое вполне возможно, иначе откуда бы брались зомби. Вот и последняя девочка, Аня Русакова, пожалуй, уже девушка, ей скоро шестнадцать, исполнится. Русоголовая, симпатичная мордашка, спортивная, крепенькая фигурка. Наркоманка, но уже почти излечилась, когда исчезла вместе с доктором. И где она теперь? Определенно в руках доктора, который готовит ее к очередной акции. Видел ее Филя в парке, когда та орала на бедную Настю, посмевшую заговорить с посторонним. Ну, вы была и нет. Исчезла вместе с Грушевым, или как там его кличут на самом деле. Но как же Агеев-то промазал? Как не проследил до конца? Верно говорят, что и на старуху бывает проруха. Ребятки сейчас, конечно, стараются... Во всю землю роют, но когда усиленные старания приносят мизерные результаты, да еще и по капле хочется плюнуть, подняться из осточеркевшей койки и заняться поиском самому.